Глава четвертая. Отмененные похороны. Клим остановил первый попавшийся фаэтон. Соломщик, усаживаясь, в коляску проворчал. «Извозчик денег стоит. Могли бы и пешком добраться. По гору идти, не вверх карабкаться». «Удивительно, что я не услышал от вас какой-нибудь библейской цитаты», — усмехнул Сардашев. «Вы вообще бываете когда-нибудь довольны?» «Погода прекрасная, птицы поют, лошадка добрая. Чего еще надобно?» «Вы, смотрю, не особливо отцовы деньги бережете?» «В данном случае не отцовы, а мои». «Эка», — завернули. «Откуда же у вас свои, ежели вы студент?» «Даю частные уроки и делаю переводы для нотариуса с фарси и турецкого. Это помогает быстрее осваивать иностранные языки и неплохо зарабатывать». Если так дело пойдет, то в следующем году помощь от родителей мне не понадобится. Что ж, приятно слышать. Одного не пойму, зачем вы со мной пошли? Об этой трагедии я прочитал в Северном Кавказе, когда ехал из Невинки. Такое происходит очень редко. Лампа упала на врача, когда он сидел за столом. Получается, его кресло находилось посредине комнаты? Ноги так вешают люстры в рабочих кабинетах. — У ректора нашей семинарии Архимандрита Николая тоже лампа была не посередине. — А вы сомневаетесь в том, что это несчастный случай? — Теперь уже не знаю, но раз уж поехал с вами, то мне осталось самолично во всем удостовериться. Будущий дьякон промолчал, но Ардашев уже и забыл о его существовании. Он любовался Ставрополем. — В Южной России все города похожи. широким мощенные речным булыжником или известковыми плитами улицы, тополя-свечки вдоль дороги, одноэтажные домики мещан с резными ставнями и вдруг выросший среди них прыщом особняк в три этажа, принадлежащий какому-нибудь купцу первой гильдии, а дальше снова одноэтажные домишки, смотрящие глазами на тротуар. — Мы на месте, — провещал Ферапонт, когда коляска поравнялась с одноэтажным домом у открытых ворот. Клим расплатился и зашагал за псаломщиком. Перед входом толпились люди. Прямо на двери висела табличка. Доктор Целепоткин прием ежедневно с девяти до двенадцати, кроме субботы и воскресенья. Войдя внутрь, Ордашев увидел в большой зале священника, утешавшего даму лет тридцати в траурном платье. Она сидела у гроба, стоявшего на двух табуретах. Прощающихся было много, как обычно случается, если хоронят врача или учителя. Запахло ладаном, и началась заупокойная лития. Усопший совсем не походил на покойника. Казалось, он заснул и вот-вот встанет. Внешность доктора, если и изменилась, то очень незначительно. Это был тип мужчины-красавца. Когда-то Ардашев его видел живым. Ардашев огляделся. Двери в комнате были открыты, и он без труда прошел в кабинет, где, очевидно, и произошла трагедия. Об этом говорил металлический крюк посередине потолка. Новую люстру еще не повесили, а старую убрали. И да, письменный стол располагался как раз посередине небольшого квадратного кабинета, три стены которых составляли полки с книгами, а четвертой было затворенное окно. Маятник напольных часов, как всегда, тихо и уверенно... Отмерял ровные отрезки времени, будто ничего и не случилось. Клим приблизился к столу и стал перебирать лежащие стопкой бумаги. Затем подошел к окну и, подняв вверх, шпингалет открыл его. Опустив вниз глаза, он мысленно выговорил. «Ничего необычного, если не считать...» «Кто вы такой? Что вы тут делаете?» — услышал он за спиной чей-то грозный голос. Ардашев обернулся. Перед ним стоял незнакомец лет тридцати или немногим более, с фронтоватыми, закрученными колечками-усами, но без бороды. Серебряная цепь часов свисала с правой стороны серой жилетки. Короткий черный сюртук, галстук, белой сорочкой и кожаные туфли вместо штиблет выдавали в нем чиновника. — Соблаговолите представиться, сударь, а уж потом задавать вопросы. Сухо ответил Клим. «Помощник полицмейстера Владимир Алексеевич Залевский». Ардашев Клим Пантелеевич, студент Императорского Санкт-Петербургского университета». «Прекрасно. Теперь, как я понимаю, вам ничто не мешает пояснить, что вы тут делаете?» «Извольте. Несколько часов назад, по дороге из станицы Нивенномысской в Ставрополь, я прочел в Северном Кавказе заметку о смерти доктора Целипоткина в результате несчастного случая». Меня смутило то, что смерть произошла по причине падения люстры на голову врача. Что же тут удивительного? Керосиновая лампа, находящаяся в центре люстры, обычно вешается посредине комнаты, но тогда и кресло покойного должно располагаться под ней. «Как видите, все именно так и есть. На самом деле все было иначе. И как же?» — Вижу, вы возомнили себя великим сыщиком из бульварных романов «Савье де Мантепена», насмешливым тоном произнес полицейский. — А это как вам будет угодно, сударь? — без тени смущения парировал Ардашев. — Однако смею вас уверить, что доктор Целепоткин был убит в результате удара по голове каким-то другим предметом, после чего убийца забрался на стол, расщепил кольцо и, сняв люстру, бросил ее на голову уже мертвого человека. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. У вас есть доказательства?» Ардашев протянул лист почтовой бумаги, взятый со стола. «Что это?» Отпечаток правой туфли злодея. Он оставил его, когда забрался на стол. Как видите, след неполный, примерно наполовину, но мы видим, что это обувь с узким носком, английский фасон, он сегодня в моде, и с характерным рисунком подошвы в виде ромбов». Она совсем новая, еще не успела потерять магазинный вид. Крестьяне, рабочие и военные такую обувь не носят». Полицейский поднес бумагу к свету, точно проверяя поддельную купюру, затем кивнул и сказал «Что, если сам доктор забрался на стол? Это легко проверить, сравнив отпечаток и форму носа его правой туфли. «Я мог бы допустить эту гипотезу, пусть даже с большими натяжками». Но мой следующий вопрос сведет на нет все ваши предположения в рассуждении выдуманного вами убийства. Если дом был заперт изнутри, шпингалеты на окнах были так же закрыты, как и люк на чердак, как же тогда преступник отсюда выбрался? Через окно прямо в сад, а уж оттуда через заднюю калитку на соседнюю улицу. И как же ему это удалось? Без всякого труда. Рама одностворчатая, поэтому нижняя часть каждого бронзового шпингалета... Убийца слегка залепил воском, вылез наружу и закрыл окна. Когда солнце нагрело воск, он расплавился, и тяжелые нижние стержни шпингалетов легко опустились в скобы. Верхние шпингалеты были опущены, но на них, вероятно, никто не обратил внимания, так как они не играли роли. Все смотрели на нижние. Вы можете сами в этом легко убедиться. В двух скобах имеются остатки пчелиного воска. Улыбка исчезла с лица Залевского. Он взял со стола доктора лупу и принялся рассматривать скобы и низ шпингалетов. Затем достал из кармана спичечную коробку, высыпал спички в карман, и одной из них выковырил кусок воска, который отправил в пустую коробку. Помощник полицмейстера поднял глаза на студента и заметил. — Вы чертовски наблюдательный молодой человек. Однако все зависит от вдовы и горничной. Если они подтвердят, что никто не смазывал воском шпингалеты, то в таком случае... — Ваша гипотеза заслужит более пристального внимания. — Что ж, пойду-ка я у них спрошу, хотя сейчас они самые подходящие для этого время, — изрек полицейский и покинул комнату. Клим листал журнал приема пациентов и принялся переносить записи фамилии недельной давности карандашом на чистый лист, взятый со стола. Судя по датам, покойный, если и принимал кого-то в день своей гибели, 12 июля, то фамилии этих людей не указал. Оставалось лишь надеяться, что убийца мог быть из числа предыдущих пациентов. Надежда слабая, но все же лучше, чем ничего, мысленно рассудил Ардашев, пряча лист в карман. Неожиданно его внимание привлекла тонкая, не толще спички черная металлическая трубочка, длиной не больше ногти мизинца, лежащая на блокноте ежедневники. Сам не знаю, почему он сунул ее в карман и открыл записи на среде 12 июля. На листе карандашом была изображена лилия. Тут же стояло число десять, подчеркнутое дважды и обведенное кружком. — Что бы это значило? — разглядывая рисунок, задумался студент. Послышались шаги, возник Залевский. — А вы еще здесь? — удивился он. — У Вас дожидался. — И правильно. Ваша гипотеза имеет право на жизнь. Но это ни в коей мере не подтверждает, что доктор был убит. — Да? А вот представьте себе. «Тогда позвольте узнать, каков был характер ранения, повлекшего смерть?» «Что значит «каков»?» Полицейский в недоумении поднял брови. «Проникающее ранение в теменную часть головы острым предметом. Примерно так было указано в протоколе осмотра трупа, составленного нашим единственным на весь город казенным А Выходит, керосиновая лампа, то есть люстра, сначала разбилась, и только потом, в результате разрыва кольца острой частью, ударила Целепоткина». Полицейский окинул Ордашеву недоверчивым взглядом и спросил. «Что вы хотите этим сказать?» «Дело в том, что я не встречал люстр с шипом, приделанным к дну керосиновой лампы. Я даже представить себе не могу подобной. Да и кто купит такую?» «Стало быть, лампа в результате разрушения сначала обрела опасную форму, а уж потом рухнула вниз, так? Это возможно только при взрыве, но в газетной заметке о взрыве не было ни слова». Нет." Взрыва не было, потому что резервуар был полон. К тому же врач утверждает, что Целепоткин погиб днем, и, следовательно, лампу никто не зажигал. Откровенно говоря, Самулеустра я не видел, но это поправимо. Надеюсь, ее еще не выбросили. Думаю, давай не откажет в осмотре. Знаете, я тоже был пациентом, Аскара Самуиловича, потому, собственно, и пришел с ним проститься. Полицейский оказался прав. Люстра покоилась в каретном сарае на куче соломы. В ней не было ничего особенного. Абажур из фаянса, теперь уже разбитый с отверстием посередине для колпака керосиновой лампы, был ее главным украшением. Железную, витой металлическим узором сосуд для керосина образовывал конус. Сам резервуар крепился к трем витым бронзовым стойкам, держащим не только его, но и абажур. Фигурная цепь цепи одно раскрытое звено. Ардашев склонился над предполагаемой убийцей и заметил. «Лампа мощная, семилинейная, дорогая. Как видите, никакого шипа у нее нет. Но резервуар лампы конусообразный к низу. он ты и нанес удар по голове несчастного доктора. Если бы это было так, то на корпусе лампы должна была остаться кровь, а ее здесь нет. Этот факт является еще одним подтверждением того, что люстра не может быть орудием убийства». — Это ни о чем не говорит, — пожал плечами чиновник. — Возможно, крови было немного. К тому же ее могли стереть или смыть. Обратите внимание, краска на разжатом кольце поцарапана. Мне кажется, что здесь не обошлось без помощи плоскогубцев. — Позвольте узнать, уж не на юридическом ли факультете вы обучаетесь? — Да, я учился там, но потом перевелся на факультет восточных языков. То, то я смотрю уж больно вы грамотно рассуждаете, сударь!» — восторженно выговорил Залевский. «Я совершенно уверен в том, что высота, на которой висела люстра, была недостаточна, чтобы убить сидящего в кресле доктора, потому что это керосиновая лампа, а не электрическая, которая вешается ближе к потолку, дабы освещать все помещение, а не только письменный стол». «Электрическая? Это та, что горит от тока?» Да. Полицейский, махнув рукой, заметил, у города нет денег на подобные новшества. Я не пойму, чего вы от меня добиваетесь. Надобно возбудить уголовное дело по факту умышленного смертоубийства врача частной практики Целепоткина. Но это решительно невозможно, ведь в таком случае я должен немедленно остановить похороны, подать рапорт и вернуть тело в морг для повторного осмотра и фотографирования смертельной раны. Если тело будет погребено, то позже судебный следователь будет вынужден вынести постановление о вырытии трупа. Слово «эксгумация» в профессиональной речи судебных следователей и полицейских в те времена не употреблялось. Вы представляете какой-то тяжкий моральный удар для семьи покойного? А вы собираетесь скрыть улики? Ого! Вы мне уже угрожаете? Весьма опрыткий молодой человек, далеко пойдете. Залевский помолчал и, подкрутив левый ус, проронил. «Что ж, будь по-вашему, но знайте, вы будете допрошены в качестве свидетеля, и потому на время следствия я запрещаю вам отлучаться из города. Ясно?» «Запрещать или разрешать мне выезд, а также допрашивать имеет право исключительно судебный следователь, да и то лишь после соответствующего вызова повесткой в свою камеру. Так назывались». Кабинет следователя, полицейского, зал судебных заседаний и камера заключенного. «А помочь вам, уважаемый Владимир Алексеевич, я всегда готов и без угроз. Вы позволите справляться у вас о ходе следствия? Вдруг мысль меня какая синит, так я сразу вам ее донесу. А вы уж там сами решите, дельная она или ошибочная». «Обращайтесь», — подкрутив правый ус, великодушно согласился полицейский. «Пожалуй, пойду». Я ведь с дороги еще и за стол не садился, решил псаломчик проводить, который у нас квартирует. Не думал, что придется столкнуться с убийством. Ридне приятнейшая, скажу вам, миссия мне предстоит. Давай так вни себе от горя, тут еще похороны мужа отменяются. Вздохнув, проронил полицейский. Прекрасно вас понимаю. Честь имею, кланяться, Владимир Алексеевич. Честь имею, Клим Пантелевич, честь имею. Уже по-доброму выговорил чиновник. Клим зашагал вслед за Залевским. Он видел, как помощник полицмейстера отвел в сторону плачущую у гроба вдову и принялся что-то ей нашептывать. Убитая горем женщина кивала и вдруг разрыдалась в голос. Родственники и знакомые обступили ее из Залевского, и последнему пришлось прилюдно объяснять окружающим, почему похороны отменяются. Отец Афанасий и Псаломчик стояли тут же и слушали. Ардашев, оказавшись за спиной будущего диакона, тихо проронил. «Предлагаю вернуться к столу. Надеюсь, вы не забыли, что нас ждет утка с яблоками». Вчера до Ардашева донеслась и до ушей отца Афанасия. Обернувшись, он изрек. «Перапонт, вы свободны. Что ж поделаешь, если выяснилось, что покойно вас с души губили?» Соломщик молча поклонился. Священник тут же перевел взгляд на Ардашева и шагнул к нему. Студент совершил поясной поклон и спросил благословения. Осенив Клима крестным знаменем, батюшка произнес «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Смиренно склонив голову, Клим коснулся губами руки священнослужителя. «Что же ты, сын мой, сразу не подошел, не поздоровался, аль позабыл меня?» «Так ведь вы с вдовой общались, а потом началась заупокойная служба, а ее не прерывают». Именно сейчас и намеревался засвидетельствовать свое почтение вашему преподобию. Ох, и хитер Лукаво усмехнулся священник. Весь в отца. Ладно, идите, а то ваша утка совсем остынет. В передний Ардашев столкнулся с Дубиским. Увидев Клима, тот удивился. И вы здесь? Вы разве были знакомы с господином Целипоткиным? нет но пришлось наведаться и кто мог предположить что доктора убили покачав головой грустно выговорил купец и добавил пнтиераххи повечет меня передавать привет благодарю вас павел петрович обязательно передам оказавшись на улице феропон спросил недовольным голосом ваш не вы ли остановили литиею с чего вы взяли доставая кожаный портсигар осведомился клим Видел, как вы шишукались с полицейским в кабинете, а после этого Залевский что-то сказал вдове и вышел с вами во двор. Вы вернулись вместе, и он тут же заявил об убийстве и необходимости нового осмотра трупа. А вы наблюдательно. Ардашев закурил любимый Скобелевский и с наслаждением выпустил дым. Все верно. Я нашел воск, которым преступник залепил шпингалеты, выбравшись через окно. Потом под действием солнечных лучей воск расплавился, и шпингалеты захлопнулись. Кроме того, он оставил отпечаток обуви на листе, лежавшем на столе. Получается, злоумышленник нанес удар врачу каким-то предметом, потом усадил его в кресло, забрался на стол и, расцепив кольцо, бросил люстры ему на голову. Отмахиваясь от дыма, выговорил псаломщик. Абсолютно верно. Одного не пойму, почему он не вышел через дверь. Провожая взглядом проезжающий мимо экипаж с милой дамой, Ардашев ответил. Убийца замкнул изнутри двери, вылез через окно, не забыв его затворить, чтобы создать иллюзию замкнутого помещения. Ведь не особенно внимательному человеку могло показаться, что в закрытом изнутри доме произошел несчастный случай. «А когда вы заподозрили неладное?» Первый раз сегодня утром, когда прочитал заметку в Северном Кавказе, об этом я вам уже говорил. А второй — несколько минут назад, когда при входе увидел табличку. Это какой же?» Показав на входную дверь, Ардашев прочел. «Доктор Целепоткин, прием ежедневно с 9 до 12, кроме субботы и воскресенья. Я подумал, что очень странно держать дверь запертой в часы приема». — Так ведь он мог находиться за столом, а без четверти восемь на него упала люстра. — Теоретически такое могло произойти, — кивнул Клим, — только вероятность очень мала. К тому же в его блокноте-ежедневнике на 12 июля, дате убийства, довольно искусно нарисована лилия. не дважды подчеркнуто и обведено кружком число десять, полагаю, что Целепоткин, ожидая приема, от нечего делать рисовал цветок. Это был неосознанный рисунок. Он думал о чем-то приятном, находился в расслабленном состоянии, а потом вдруг взглянул на часы, стоящие напротив, и написал число десять. Скорее всего, на это время у него была назначена важная встреча. «Да откуда вам знать, важная она или нет?» — выпалил псаломщик и раздраженно вскинул голову. Число десять дважды подчеркнуто решительной рукой, а потом еще и обведено кружком. Но в одном вы правы. Он мог не открывать дверь первому пациенту, ожидая трели входного колокольчика. Горничной же не было. И встречать пациента он должен был самолично, — выговорил Ардашев, докурив папиросу. — Согласитесь, что воск лист бумаги с отпечатком обуви — слабые доказательства того, что Целепоткин был убит, — чуть дрогнувшим голосом высказался Ферапонт. — Не соглашусь. И вот почему. Во-первых, вдова и горничные никогда не обмазывали воском шпингалеты. Во-вторых, если даже представить, что на стол забирался сам доктор, то вряд ли бы он оставил на столе испачканные обувью лист бумаги, ожидая пациентов. Скорее всего, он выбросил бы его в плетеную канцелярскую корзину, стоявшую в углу кабинета, но он этого не сделал. В-третьих, след достаточно четкий. По нему вполне возможно определить рисунок подошвы. Правда, не видны сапожные гвозди, нет и каблука. Там лишь отпечаток половины правой туфли. Он позволяет утверждать, что это английский фасон и что обувь совсем новая. Однако полиция может легко проверить, принадлежит ли отпечаток покойному или его убийце. Слава богу, целипоткина еще не похоронили, и вся его обувь цела. Конечно, хорошо было бы изучить следы под окном кабинета, откуда выбрался преступник. и сравнить их с тем, что остался на бумаге. Это позволило бы не только удостовериться в правильности моего предположения, но и вычислить рост убийцы, особенности его походки и даже возраст. Но адская жара, высохшая земли и топтание под окном горничной вместе с полицейским свели на нет подобной возможности. — И это все ваши улики? — Есть самое главное. Люстра висит слишком низко, чтобы при падении пробить теменную часть головы покойного. Сорвавшись, она бы лишь поранила его, но не лишила бы жизни. Надеюсь, полиция наконец-таки проведет следственный эксперимент и подтвердит мою гипотезу? — Ох, заболтались мы, отец Ферапонт. Батюшка осерчает, а свободной коляски до сих пор нет. — Прошу вас не величать меня подобным образом, пока я не рукоположен диаконы. Нервно передернув плечами, заявил псаломщик. — Да бросьте вы, ерепенецы! — улыбнулся Клим. — Я ведь по-дружески сказал и совсем не хотел вас обидеть. — Нам повезло. Свободный извозчик. Едем? — Нет, я пешком. — Отчего же? — Теперь мой черед платить, а мне нечем, так что я пойду. — Ферапонт, прошу вас, не упрямьтесь. Родители давно заждались. — Вот и поезжайте. А меня никто не ждет. — Махнул рукой псаломщик и торопливо зашагал вверх по улице, будто уходя от преследования. Ардашев нанял фаэтон и велел вознице пустить лошадь шагом. Когда она поравнялась с Ферапонтом, Клим прокричал. — Ваше упрямство приведет к тому, что вы не узнаете самого главного вопроса, на который нужно найти ответ, иначе нам не разгадать тайну убийства доктора. Псаломщик замер и, повернувшись к экипажу, спросил. — Вы сказали нам? «Значит ли это, что мы теперь вместе будем расследовать это преступление?» «Безусловно, Ферапонт, безусловно, садитесь!» Недавний семинарист лихо запрыгнул в коляску и пегая лошадка потрусила вверх по Александровской. «Итак, какой же этот главный вопрос?» — спросил Ферапонт. Ардашев улыбнулся. «Нам предстоит узнать, кого доктор ждал к десяти часам». «Да-да, конечно». Задумчиво проронил псаломщик, глядя туда, где кроны тополей встречались с облаками.